Глава 5. И к чему такая секретность, ваше величество? с насмешкой спросил Докибо. И без того понятно, что привязка была к вашей кости с ограничением по перемещению только внутри монастыря. Ограничения снялись в большей степени благодаря Николь. Привязка? Нет. Призрак, где висел, там и сил. Именно так опустился на воздух, словно в уютное кресло или хотя бы на банкетку. Перо на шляпе жалоко затрепетало. а сама шляпа чуть сползла набок, и вид у призрака стал совсем не монархический. «Но как же!» — растерянно выдавил он. «Должно же было сняться все! Возможно, для вас лучше, что не развеялась привязка к кости, ваше величество!» — безжалостно добивал его Декибо. «Ибо в этом случае с высокой вероятностью вы развоплотитесь, а не вернетесь во дворец, на что, несомненно, рассчитывали. У меня дела!» Франциск смешно выпятил губы словно присасываясь к носику чайника. Если я не решу их, никто не решит. Мне нельзя развоплощаться. Может, они и не столь важны? Тогда бы и меня тут не было, Франциск по-настоящему всхлипнул, по его щеке даже побежала прозрачная слеза. Что же теперь делать? Наверное, можно пронести кость во дворец, предложила я. Тогда вы попадёте куда нужно. И при первом же проявлении вызванный некромант найдёт и уничтожит пронесённую кость. Услужливо подсказал Докибо. Да и как вы собираетесь проносить артефакт такого уровня во дворец? Это не защитный ни флёр, и обнаружат сразу, да ещё и обвинят. В чём? Невольно заинтересовалась я. Мало ли в чём могут обвинить мою внучку, подмигнул дедушка. И нормы бывают весьма изобретательны. Но давайте наконец проведём ритуал. А я? А как же я? Ваше дело, ваше величество. Всё равно требует обдумывания, с наскока его не решишь. Лёгкий щелчок мажеских пальцев, и я почувствовала, как во мне опять забурлила магия. Восхитительное чувство. Поэтому займёмся тем, чем можно заняться сейчас и что не терпит отлагательства. На всякий случай я призвала огонь, и он ярко запылал в ладони. Блок действительно снят, по меньшей мере, один. Причём снят практически по ходу, так что я не ощутила ни малейших неудобств. Я покатала шарик огня на ладони, привычно наслаждаясь обжигающим жаром. Потом размазала пламя по коже, получив огненные перчатки. В чужом кабинете особо не поразвлекаешься, поэтому я убедилась, что магия вернулась в полном объёме и сразу рассеяла заклинание. Но я тоже не терплю отлагательства. Возмутился уже пришедший в себя призрак. У меня важное государственное дело, которое ждало много лет, напомнил Дкибо. Значит, подождёт ещё чуть-чуть. В дверь постучали, и Франциск испуганно метнулся сначала к ней, потом к потолку, высунул голову в коридор, но вернул в кабинет с куда более спокойным лицом, можно сказать, даже счастливым. "Входите, Францина". В кабинет вплыла плотная инора средних лет в платье не слишком дорогом, но хорошо пошитом. На голове не было привычного для служанки чепчика. И всё же что-то указывало, что она лицо, подчинённое хозяину дома. Тёмные волосы уложены в строгую причёску, не украшенную даже заколкой или лентой. И Нора вообще не носила украшений: ни серёжек, ни колечек, ни самой маленькой цепочки на шее. Впрочем, цепочка как раз могла быть, но закрывалась высоким воротником стойкой. Личный вкус или требование нанимателя? А как же артефакты, необходимые для работы в доме мага? Вызывали метр красивым грудным голосом, спросила вошедшая. Нужно подготовить ванну для моей внучки, Николь. Францина моя, нет, теперь наша экономка. Можешь обращаться к ней с любыми вопросами. Экономка поклонилась, не сводя с меня внимательного изучающего взгляда. Недоброжелательности не было, но и приязни тоже. Было очень похоже, что пока она не знает, чего от меня ждать. На всякий случай я ей улыбнулась и кивнула, показывая радость от знакомства. Будет ли эта радость обоюдной, зависит от того, удастся ли мне не нанести урона штором в этом доме. «Нужен ли вам ужин, мэтр?» «Мне нет». «Николь?» «Спасибо, я ужинала. Есть действительно не хотелось. К тому же я была взвинчена так, что в рот бы точно ничего не полезло». Почему-то я боялась не самого ритуала, а того, что всё сорвётся и я не войду в семью Докибо. Но чай с чем-нибудь вкусным не помешает, не так ли? Тогда чай и ванну. Можете идти, Франсина. Экономка выплыла из комнаты медленно и важно, а я отметила, что ни Докибо, ни она не заговорили о комнате для меня. Это означало только одно: комната уже готова. Но тогда или она постоянно находилась в режиме ожидания наследника, или Мак отправлялся, будучи уверенным, что вернётся не один, но мог ли он знать, что я окажусь в монастыре, откуда выберусь с помощью призрака? Или дело вообще не во мне, а я просто удачно подвернулась или неудачно? Кто знает, как всё повернётся. Что ж, приступим, внезапно сказал Дкибо. Вернёте мне свободу? обрадовался Франциск. введём Николь в семью. Я против, неожиданно сказал призрак. Если вы введёте её в семью, а меня отвязать от Кости не выйдет, то во дворец Николь не попадёт, соответственно, не сможет провести меня. Доверить свою тайну слишком многим я не могу, как вы понимаете. Призрак важно надулся и спустился к нам, примостившись на краешек стола. А если я не введу её в семью, и её здесь обнаружат, то вернут в монастырь вместе с вашей костью, ваше величество. А я сделать не смогу ровным счётом ничего, да ещё влечу под крупный штраф, если не под арест. Мне, конечно, не привыкать, но обычно я плачу за свои глупости, не за чужие. Но мне непременно нужно во дворец. Франциск выпители нижнюю челюсть, наверняка, пытаясь хоть так придать убедительности словам. Иначе для меня нет особой разницы, что монастырь, что ваш дом. И у нас с Николь договор, я помогаю ей, она мне. Выбраться из монастыря, напомнила я. А я уверен, что наш договор намного шире. Как вы понимаете, до Кибо во дворец не попасть, тем самым обещание Николь не выполнит, а это пагубно отразится на репутации семьи. Я подумала, что репутация семьи до Кибо такая мелочь никак не повредит, но сочла своим долгом напомнить». Я обещала только помочь выбраться из монастыря. Огонек, не время для шуток. Это дело государственной важности. Призрак величественно поднял палец и погрозил им то ли мне, то ли моему будущему дедушке. Ваше Величество, даже не войди она в мою семью, во дворец ей не попасть. Есть варианты. Например, выйти замуж за того, кто вхож во дворец. К примеру, те же Альвендуа там наверняка частые гости. Я не собираюсь замуж за Антуана, поперхнулась я от возмущения. Всем нам приходится чем-то жертвовать ради блага государства. Выйти замуж за красивого молодого лорда не такая уж страшная жертва. Тогда получится, что нарушаете своё обещание уже вы. Я? Я пообещал только вывести вас из монастыря. И заметь, огонёк, когда к моим обязательствам приплюсовалась ещё и помощь в поисках мага Я нашёл даже двух, то есть сделал куда больше, на что ты могла рассчитывать. Я не встал в позу и не заявил, что мои обещания не распространяются ещё и на это. Если он надеялся, что от таких слов я проникнусь важностью жертвы на благо родного государства, то просчитался. В конце концов, кость в замок могут пронести не только я, тем более, что её там всё равно придётся где-то прятать и маскировать. Я знаю систему потайных ходов, так что спрятать не проблема. С готовностью предложил призрак, и я поняла, что последняя не только подумала, но и произнесла. Причём вполне возможно, что постороннему некроманту туда хода не будет, а никто из королевской семьи не обладает достаточными умениями для обнаружения и изгнания. Заметь, как всё прекрасно складывается. Прекрасно, я сбежала, чтобы не выходить за Антуана. А теперь должна вернуться, чтобы выйти за него в интересах короны. А вдруг интересы короны со времён почившего Франциска давно поменялись, и моё замужество будет напрасной жертвой, и не просто напрасной, а пойдёт во вред короне. Я стала размышлять, как донести эту мысль до того, у кого давно не осталось никаких мозгов, и можно ли это вообще сделать. В планах семьи Альвиндуа могло и не быть представления невестки ко дворцу. Неожиданно пришёл на помощь Декибо. Торопится же они почему-то со свадьбой. Это раз. Франциск недовольно вытянул губы в трубочку, снял шляпу и повесил её на хозяйское кресло. Волосы на освободившейся голове грозно затрепетали. Кроме того, ваше величество, если при вас Альвендуа были частыми гостями во дворце, это не значит, что и сейчас тоже. Это два. но я слышал, что из их семьи планировали взять невесту для принца, а это о чем-то говорит, победно возразил призрак. Но не взяли, и это тоже о чем-то говорит. О том, что невеста оказалась, на редкость противной. Правда, Вивиана до сих пор носилась с мыслью, что все переиграется, свадьба, планируемая осенью этого года, не состоится, а королевская семья сделает правильный выбор. Для блага Шамбора я бы хотела, чтобы они сделали выбор неправильный. С точки зрения Вивианы, разумеется. Но та не сдавалась и носилась не только с мыслями и идеями, но и что-то предпринимала, о чем рассказывала нам с Люсиль под большим секретом и без каких бы то ни было подробностей. И что вы предлагаете? Мне необходимо попасть во дворец. Передать туда кость с кем-то другим не хотите? Как вариант... Франциск на мгновение задумался. Но ведь меня видят не все. Ваша экономка, к примеру, не заметила. Да и лицо должно быть надёжным. Подберём надёжного. В крайнем случае устроим помолвку Николь с каким-нибудь бесхозным герцогом, предложил Декибо. Тогда во дворце её обязаны будут принять. К примеру, герцогство Бажуйское, самое крупное в Шамборе. Сам герцог женат, да и не молод. А вот наследник, если мне не изменяет память, весьма хорош собой и не женат. Я ещё от этой помолвки не отделалась, напомнила я. А вы меня уже пытаетесь втравить в другую. Сейчас отделяйтесь. Пользуясь тем, что призрак молчал и обдумывал предложенные варианты, Дкибо лёгким прикосновением открыл сейф и достал оттуда толстенную книгу в кожаном переплёте с огромным рубином. и ритуальный кинжал, обсидиановый, с серебряной ручкой и с пёсчёрённой вязью символов, частично известных, частично совершенно незнакомых. С своей кровью я всё так же боялась, но когда Дкибо протянул руку, я без промедления вложила в неё свою. А то не дай богиня, Франциск придумает сейчас ещё что-нибудь, всё затянется, в результате меня вернут к дяде и выдадут за Антуана. Нож был настолько острым, что укола я не почувствовала, лишь увидела, как капля с пальца упала на рубин, чуть при этом потемневший, но тут же полыхнувший ярко-алым огнём. Дэкибо добавил каплю своей крови, на что рубин отозвался новой вспышкой, после чего опять взял меня за руку и начал читать заклинание, звучно падавшие словами в полной тишине. Не слышно было даже моего дыхания. не говоря уже о шевелении призрака. Заклинание было явно древним, и для внутрисемейного использования часть слов сейчас произносились по-другому, а часть мне вообще ни разу не встречалась. Волнение исчезло, и наступило странное спокойствие, словно всё, что происходило, было в порядке вещей, словно я и впрямь вернулась в семью. Исходящая от книги артефакта тепло Мягко обволакивало, он не просто знакомился со мной, а подтверждал правильность выбора. Тепло шло и от руки до кибо. Словно незримая связь соединяла нас, и я невольно начинала чувствовать родство с этим лордом. Сухая, но уверенная рука обещала помощь и поддержку. Я всегда хотела иметь отца, настоящего отца, а не замену в виде дяди. но почему-то на замену в виде деда оказалось согласно. И не просто согласно. Меня приводила в восторг сама мысль, что мы со столь умелым магом становимся родственниками. Тонкий красный луч обвил запястье и мягко защекотал, обрисовывая сложный рисунок, который я уже видела раньше. Но где, вспомнить не успела. Слишком быстро он исчез. Луч втянулся в книгу, а из рубина вырвался крошечный огонёк-вестник, полыхнул и пропал. В королевскую канцелярию, обречённо уточнил призрак. Конечно, подтвердил Дэкибо. Семьи моего значения для Шамбора обязаны незамедлительно извещать обо всех изменениях в составе. А скажи-ка мне, дорогая внучка, почему ты не пояснила, что твоя помолвка неразрывная? Что? Я удивлённо на него воззрелась, но дедушка говорил вполне серьёзно. Вы о чём? Проявившийся рисунок указал на помолвку по ритуалу. Их сложно расторгнуть. Мало того, что требуется согласие обеих сторон, так ещё и не всегда удаётся обратное действие. Если Альвиндуа так хотят получить тебя в свою семью, вряд ли они согласятся на расторжение. По ритуалу? Ты что, не знала? Со стороны твоих опекунов это некрасиво, но дядя никогда бы этого не сделал, запротестовала я и тут же вспомнила, где раньше видела тот рисунок. Видение было ярким и чётким: Жан-Филип с выпученными глазами, я, зажимающая рот руками, и богиня, обнимающая нас ласковым тёплым светом. Он этого и не делал, это кузен, и помолвка вовсе не с Антуаном. Я истерически расхохоталась. Кто бы мог подумать, что у нас тогда всё получилось. До Кибо наклонился ко мне. Призрак заинтересованно влез между нами, но дедушка щелчком пальцев сдвинул его в сторону. Да, здесь не церемонятся даже с королями. А теперь подробнее. Мне было 5, когда тётя заговорила о помолвке с Антуаном. Я испугалась и побежала к Жану Филиппу. Он предложил провести помолвку по ритуалу из дядиной книги. Женихи назначил друга. Мы тогда что-то сделали неправильно. Лаборатория взорвалась, а появившийся рисунок сразу пропал. Получается, я всё это время была помолвлена с Бернаром, и если бы дело дошло до храма, то рисунок бы проявился, показав невозможность брака, подтвердил Дэкибо. Эх, надо было соглашаться. Представить только, я лишилась возможности увидеть лицо Антуана в храме, когда выяснилась бы невозможность нашего брака. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться, но смех рвался наружу, проявляясь невнятными всхлипами. "Жалеете, что согласились на эту авантюру?" спросила Дкибо. Я покрутила головой, не в силах пока ответить словами. "Она не может жалеть", пафосно заявил Франциск. В монастырь её привела сама судьба для моего освобождения. Я не жалею. Мне с трудом удалось успокоиться, чтобы выговорить. Быть вашей внучкой большая честь, лорд Дэкибо. Прогулка по монастырю тоже была весьма познавательна. А что не случилось и скандала в храме, так может и к лучшему, ведь дядя и тётя всеми силами стремились этого избежать. Пока я вижу только одну проблему. Какую? «Его Величество, я не могу постоянно находиться в компании короля. Это неприлично». «Огонек, ты меня обижаешь», – вскинулся Франциск. «Находиться рядом с монархом почетно. Не каждый может похвастаться, что вообще видел живого короля. Так и я не могу». «Не придирайся к словам», – небрежно бросил призрак. «Может, я не совсем живой, но король точно. Само мое появление подобно солнцу, освещающему жизнь подданных». Не настолько ярко вы светили в потайном ходе, ваше величество, не удержалась я. Ещё сравнение с луной куда ни шло. Луна отражает солнечный свет, почти не обиделся Франциск. Уверен, его величество не будет возражать, если кость с привязкой пока побудет в моём сейфе, решил Дкибо. Для него сейф помехой не станет, а для желающего разжиться королевской реликвией вполме Со стороны монарха возражений не последовало, так что я с облегчением потянулась к замочку на цепочке, чтобы снять и отделаться от почётной миссии королевского костяносителя. Но о ужас, замочек пропал, а от цепочки шло явственное покалывание, говорящее о том, что из обычного ювелирного украшения она превратилась в артефакт со странными свойствами.